ЗАКЛЮЧЕНИЕ Как только вы перестаете учиться, вы начинаете умирать. Альберт Эйнштейн Когда я начал писать первую версию онлайн-курса «Стань суперобучающимся», я и представить себе не мог, что из этого получится. Но за последние пять лет мы создали три курса, написали и опубликовали три книги, а также изменили жизни сотен тысяч людей. Мы дали им возможность закончить вузы, создать или получить работу своей мечты, основать собственные компании и приобрести увлекательные хобби. Проводя исследования и обучая этим мощным методам других, я узнал столько же, сколько и мои студенты, если не больше. Я прошел путь от жертвы информационной перегрузки до едва ли не чемпиона движения за ее преодоление. И когда я понял, в чем причина, моя жизнь приобрела намного больше смысла и значения. Метод суперобучения – доказательство того, что все люди могут раскрыть весь потенциал собственного блистательного мозга. И каждый может потребовать исполнения своего права от рождения, права быть выдающимся учеником и выучиться всему, что только пожелает душа. В этой аудиокниге вы узнали о малоизвестных техниках, позволяющих добиться всего этого. Теперь вы понимаете не только, как работает ваш мозг, но и как его нужно подготавливать к обучению. Вы узнали стратегии, необходимые для поддержания у него интереса, и умеете использовать мозг так, как задумала эволюция. Теперь вы можете использовать огромную силу своей визуальной памяти – используя те же древние системы запоминания, что и мировые рекордсмены по мнемонике. Более того, у вас есть еще и основа для долгосрочного сохранения воспоминаний. Она сэкономит вам тысячи часов, чтобы вы не решили выучить. Но обучение – это нечто большее, чем просто запоминание и повторение. Теперь – Вы также обладаете навыком деконструкции любой темы и можете создать идеальный план для ее освоения. Вы владеете умением предварительного, подготовительного или ознакомительного чтения и можете анализировать информацию, которую собираетесь выучить. После кратковременной практики вы сможете удвоить или утроить скорость своего чтения, сохраняя при этом понимание на высоком уровне. Когда вы переходите к изучению другого предмета, который возбуждает ваше любопытство, вы будете удивлены мощью этих кажущихся простыми навыков. Прибегая к методу обучения грубой силой и к перекрестному опылению, вы не только выучите больше, но и будете делать это с большей радостью и вовлеченностью. Обучая других и придумывая увлекательные способы для проверки своих знаний, Вы сможете осваивать даже самые сложные предметы в рекордно короткие сроки. И хотя есть более продвинутые техники для изучения и расширения своих познаний, вы теперь знаете гораздо больше, чем 20%, дающих 80% результата. Короче говоря, вы начинаете открывать в себе того самого человека, каким и являетесь. Настоящего суперобучающегося. Я искренне верю, что уроки, содержащиеся в этой аудиокниге, являются самыми важными навыками, которыми мне хочется наделить человека. Они находятся в числе самых ценных даров, что были переданы мне другими людьми, и теперь я предоставляю их вам для практического использования. Наслаждайтесь ими, делитесь и совершенствуйте их. конец Книги. Озвучил Александр Слуцкий. 2022 год.